10 декабря 27 ноября 1917 года, вечер. Екатеринославская губерния, Мелитопольский уезд, село Малачанск. Майор госбезопасности Османов Мехмед Ибрагимович. Красное солнце опускалось за горизонт. Пронизывающий ледяной ветер, несмотря на тёплый бушлат, пробирал меня до самых костей. Не очень приятное время для того, чтобы двигаться верхами, но мы предполагаем, а обстоятельства располагают. Кроме того, у Всевышнего во всём этом земном бардаке и есть свои планы, в которые, как верили мои предки, вовлечена жизнь не только каждого человека, но даже насекомого или травинки. Кони цокают копытами по заледеневшей дороге, которая в наше время станет трассой Т0401, покачиваясь на рессорах точанки, в которых и ёжатся от холода бравые хлопцы пулемётчики. Хотя большая часть нашего отряда перемещалась по железной дороге, маневренная группа примерно в 50 сабель при двух точанках следовала верхами параллельно железнодорожным путям. Время было неспокойное, мало ли что могло случиться в дороге, и иметь пару козырей в рукаве было никогда не вредно. В состав маневренной группы входили три с половиной десятка казаков и пятнадцать хлопцев несторомахно, и те и другие друг друга, честно говоря, стоили. Кроме того, нас сопровождали две тачанки, одна казачья и одна махновская. Особенно колоритно смотрелась командная группа, состоящая из вашего покорного слуги, войскового старшины Филиппа Миронова, Нестора Макно, его друга и помощника в будущем талантливого полевого командира Семёна Каретника, контр-адмирала Пилкина и комиссара Анатолия Железняка. Самый настоящий Ноев ковчег. Как говорится, каждой твари по паре. Обычно в пути мы предавались философским и образовательным беседам, но сегодня погода не располагала. Контор адмирал Пилкинг, кстати, на трезот отказался ехать поездом. Он жадно впитывал впечатления от этого путешествия. Россия открывалась ему с совершенно неожиданной стороны. Профессиональный военный он, как оказалось, не имел никакого понятия о жизни простого народа. Теперь же адмирал мог своими глазами увидеть тех, кто своим трудом и потом платил за все те дорогие игрушки, броненосцы, линкоры и крейсера, которыми ему довелось командовать, и ему становилось ясно, почему у нас всего этого гораздо меньше, чем у тех же немцев и германцев. Махно тоже перестал коситься на золотопогонника после того, как я ему объяснил. Что на море шанс выжить после гибели корабля у офицера значительно меньше, чем у рядового матроса, ведь как правило, в случае гибели боевого корабля вместе с ним гибнет и весь его экипаж, причём часто командир разделяет судьбу тонущего корабля и до последнего остаётся на его мостике, а общей могилой всем им, офицерам и простым матросам, становится бездонное море. Зади нас уже остались большой Такмак и маленькое немецкое село Петрсгаген, которое, как я прочитал в своей записной книжке, потом станет Кутузовкой. Места эти сейчас густо заселены немецкими колонистами-менонитами, прибывшими сюда ещё в конце XVIII века по приглашению императрицы Екатерины Великой. Немцы тут обжились и пустили корни. Зажиточные, если не сказать богатые, сёла колонии, как правило, были похожи одна на другую. Все они имели одну общую чисто выметенную и ухоженную улицу вдоль главной дороги. Большие дома в 3-4 окна с высокими двускатными крышами включали в себя жилые и хозяйственные помещения. Уютные садочки с ухоженными цветниками под окнами сейчас выглядели голыми. А со стороны хозяйственных построек росло множество фруктовых деревьев. Особого материального расслоения среди колонистов заметно не было. Все встреченные нами немцы выглядели сыто и были одеты в добротную зимнюю одежду европейского покроя. Мужчины были тщательно выбриты, женщины носили не головные платки, а тёплые меховые шапки, похожие на чепцы. Хозяйство немцев вели общинным способом в значительной степени выравнивающим доходы, и даже Столыпинская реформа была им неуказ. Нищих здесь никогда не было, а если случалось, кому из них впасть в нищету, то его родственники и соседи помогали ему, засевали своими семенами его поле, давали скотину и инвентарь. Занимались немецкие колонисты в основном производством зерновых на продажу и на экспорт, выращивая значительную часть так называемого товарного зерна. Причём еврейские хлеботорговцы-перекупщики тут конкретно отдыхали, ибо немецкие колонисты имели свои сбытовые организации и к услугам на стороне не обращались. В этом, возможно, и крылась ещё одна причина такой зажиточности. Поскуд колёвиная доля торговой маржи не оседала в карманах жадных спекулянтов. Особое внимание к жизни немецких колонистов, как человек знающий толк в крестьянской жизни, проявил Нестор Махно. В районе Гуляй-Поля было тоже немало немецких поселений, но за время своей девятилетней отсидки в бутырках Махно подзабыл реалии сельской жизни. Вернувшись же домой, он сразу был втянут в политику. И разобраться в том, что произошло в селе за время его вынужденного отсутствия, ему было трудно. Махно заинтересовали способы хозяйства, позволявшие достичь такой зажиточности. Было невооруженным глазом видно, как мозг этого не глупого человека разрывает когнитивный диссонанс. Ведь все, что он узнал от немецких коллег, ступило в прямое противоречие с теми доктринами анархизма. который он усвоил от своих сокамерников в бутырках. Правда, совсем уж белыми и пушистыми немцы-колонисты не были, ибо в значительной мере пользовались трудом наёмных сельхозрабочих, сиречь батраков. Вот где была и бедность, и нищета, болезни и безграмотность. Правда, число таких рабочих всё же было меньше числа работавших тут же немцев, а значит, Они выполняли в производственном процессе не основную, а вспомогательную роль. Сильно ударил по немецким колониям 15-й год, когда в мировую войну вступила Турция, закрыв черноморские проливы для русского хлебного экспорта. Хлебный рынок рухнул сразу. К тому же, война начала раскручивать маховик инфляции, обесценивая реальные деньги. Царское правительство вело себя в финансовом вопросе крайне безалаберно. Стоит вспомнить, что за 3 года войны, которая, в общем-то, не ставила перед царской Россией вопрос быть или не быть, цены на все промышленные и продовольственные товары выросли десятикратно, в то же время как в ходе куда более тяжёлой Великой Отечественной войны, разрушившей половину экономики Советского Союза, Рубль обесценился всего лишь в 4 раза. Видя падение ценности бумажных денег, немецкие колонии начали придерживать зерно, что вызвало кризис уже на внутреннем рынке. Добавила хаоса и введение царским правительством в 1915 году так называемой продразвёрстки. Да-да, продразвёрстка это изобретение отнюдь не большевиков. а плод сумрачного гения царских чиновников с хлебом после этого стало совсем туго, поскольку его стали откровенно прятать до лучших времён. Поскольку в мои обязанности было вменено не только наведение порядка и установление советской власти по ходу следления, но и информирование высшего политического руководства страны о положении дел на местах, То из Большого Тагмака в Петроград ушла радиограмма следующего содержания. Петроград. Таврический дворец товарищу Сталину. Копии товарищам Ульянанову, Ленину и Тамбовцеву. С целью нормализации сельского хозяйства, увеличения площади посевов зерновых и прекращения состояния хлебного голода. Рекомендуется как можно скорее провести отмену продразвёрстки с заменой её на фиксированный натуральный налог, налагаемый на одну пахотную десятину. Одновременно необходимо ускорить работу по формированию закупочно-сбытовой сельской кооперации, через которую и вести всю работу с сельским населением, а также усилить нажим на хлебного спекулянта. вплоть до полного изъятия имеющихся у него запасов зерна именно хлебный спекулянт является главным врагом советской власти на селе, а не добропорядочный сельский труженик. Товарищу Дзержинскому рекомендуется выявить всех родственников значных спекулянтов с последующим их вычищением с волчьим билетом из всех советских государственных и общественных учреждений. Майор ГБ Асманов МЕ. Через пару часов эта радиограмма будет лежать на столе Сталина, а ещё через несколько дней передадут в "Правде", в которой будет сообщено, что продразвёрстка отменена, а вместо неё установлен фиксированный хлебный налог, прочитают во всех концах России, и этим выбито оружие у господ товарищей ССР. И их зарубежных хозяев им теперь будет трудно вести антисоветскую и антибольшевистскую агитацию, ведь хлебный вопрос назрел и перезрел, и его нужно было решать как можно скорее, чтобы не упустить весеннюю посевную кампанию 1918 года. О том, что было написано в отправленной мною в Петроград радиограмме, стало известно отрядом Готовящиеся к выступлению из Такмака казачки тут же принялись обсуждать, где и что они будут пахать и сеять в своих родных станицах, а Владимир Константинович Пилкин, похлопывая себя по бокам руками в щигальских лайковых перчатках, небрежно поинтересовался, где это я успел набраться таких мудрёных познаний в области экономики и земледелия. И я ему ответил в том духе, что у нас в госбезопасности каких только по знаний не наберешься. Вот один мой бывший сослуживец, полковник, на протяжении многих лет даже исполнял обязанности государя императора, причем получалось это у него куда лучше, чем у полковника Николая Александровича Романова, и уж тем более, чем у болтунишки адвоката Киренского. Министр Ивановich просто сказал, что если большевики сделают то, о чём я ему сообщил, то селяне встанут за советскую власть горой. В системе планового государственного грабежа, когда всякая сволочь с мандатом может делать на селе что хочет, надо положить конец. У него в гуляй поле таких выпрашивали далеко и надолго. При этих словах Семён Коретник криво улыбнулся. Но что творится и творилось в других местах, особенно при временном правительстве, он тоже слышал. Кстати, нас самих частенько принимали за такой вот отряд, приехавший изымать излишки, и переставали смотреть на нас волком лишь тогда, когда убеждались, что мы совсем не те, за кого они нас приняли. Короче, ещё полчаса такого неспешного конного пути, А там на станции Полугород, являвшейся частью Молочанска, уже стоит наш отрядный поезд, где нас поджидает сытный ужин и сон в тёплом вагоне. А завтра сута всё сначала, неспешное движение в Крым, ибо тот, кто торопится, порой рискует и вовсе не добраться до места назначения.